Восьмая. В аудиторию, где должно было проходить занятие по энергоконтролю, мы с Иланной вошли последними, одновременно с магистром Тироном. Но за выбор места поудобнее. Здесь, как оказалось, можно было не беспокоиться. Аудитория выглядела точь в точь, как та, в которой проходили медитации. В распоряжении студентов вновь были только циновки, но ну а призракам и вовсе ничего не предлагалось — Аксель махнул рукой, подзывая нас поближе. Что ж, ребята, меня хотя бы не игнорируют, это хорошо. Едва мы заняли места рядом с ними, магистр Тирон, который слегка нахмурившись до этого момента только рассматривал аудиторию от самого входа, сделал несколько шагов к центру. Хм, кое-кому не мешало бы приходить слегка заранее, дабы показать интерес к изучаемому предмету. Он бросил взгляд на нас с иланной а уж тем более тем, кто обучается дистанционно. Однако начнем, пожалуй. Я попрошу всех быть внимательными». С этими словами магистр плавно развел ладони, и между ними вспыхнули алым тонкие нити, быстро сплетаясь друг с другом и образуя заключенную в круг десятиконечную звезду. «Умение сосредоточиться на потоках энергии и контролировать их — наиважнейший навык для мага», — сообщил магистр Терон. «На моих занятиях вы научитесь управлять своей силой и использовать её максимально эффективно. Внимательно посмотрите на иллюзию, которую я для вас визуализировал, и постарайтесь её воспроизвести. Я хочу увидеть, как вы направляете свою энергию и, главное, сколько времени вы сможете удержать, «Этот небольшой демонстрационный образец в активном состоянии». «В смысле, сколько сможем?» недоверчиво уточнил кто-то из платников. «В прямом Танаан», — ответил магистр, «пока весь резерв не выработаете или пока концентрацию не потеряете. Но у нас тут у многих хороший резерв, мы так сидеть сможем долго». «Вот и отлично». «Значит, будете сидеть долго», — с елейной улыбкой поздравил Тирон. «Нафига?» «Чтобы я узнал ваши возможности на данный момент, оценил общий потенциал и предпочтительный вектор развития», — отрезал магистр. «Мне вас потом по подгруппам на виды деятельности распределять. Так что хватит пререкаться, начинайте работать. Понятно?» «Понятно». Полголоса пробурчал танаан «Понятно, что в этой позе мы встретим закат». «Эх!» Студенты один за другим принялись отрешенно разводить руки. Вспыхнул темным пурпуром символ между пальцами Алана. У тех, кто сидел рядом с ним, звездочки также заполыхали всеми оттенками красного. «Ага, это значит пепельники и все, кто использует в основном огненную стихию». «Магистр Тирон, а нам всем необходимо работать в огненном спектре», уточнила Галайлора. «Нет, работайте с теми энергиями, которые для вас более комфортны», разрешил тот. галелора кивнула, и между ее пальцами замерцали ярко-синие искорки. «О как! А наша староста водичку предпочитает!» тихонько хмыкнул парящий рядом аксель. «Надо же, у нас есть что-то общее!» Появившийся перед ним знак и впрямь замерцал сине-голубым, не таким ярким, как у девушки, со вкраплениями аквамарина, но тем не менее явный из того же спектра. А вот его приятель, Ритан, как оказалось, работал с энергией тёплого, жёлто-оранжевого цвета, очевидно, это было что-то воздушное. Отдельная небольшая группа студентов светилась болотно-зелёным, кто темнее, кто светлее, но одинаково отвратительно, ибо, как я уже знала по вчерашнему злоключению, это была энергия, связанная с доменом тлена. И среди этого радужного разнообразия сияли несколько белоснежных знаков, указывающих на спектр энергии жизни. Один из них, ожидаемо, принадлежал Иланни. Студенты с интересом разглядывали друг друга. Пожалуй, именно теперь все по-настоящему знакомились. «Работаем, Ева, работаем! Или вам нужно особое приглашение?» Окрик магистра заставил меня ойкнуть и вернуться в реальность. «Интересно, как выбрать предпочтительный спектр энергии? Или его выбирать вообще не надо?» «А, пусть будет как будет. Главное вообще хоть что-то изобразить. тонкости самого процесса вызова каких-то там энергетических нитей я не знала». Но, помнится, на вступительном экзамене иллюзия огненного шарика получилась и так. Главное — хорошо представить результат. Так что я прикрыла глаза и изо всех сил постаралась нарисовать перед мысленным взором вписанную в круг десятиконечную звезду. «Занятно. Я думала, что ты всё-таки больше с воздухом связана. А это что, вода и огонь?» «Неудивительно, что ты такая вспыльчивая, на противоположностях работать». Шепот такселя заставил меня открыть глаза и уставиться на холодное аметистово-фиолетовое сияние. Рассматривала получившееся плетение с удивлением, восторгом и чувством какого-то внутреннего родства, что ли. Я не могла бы словами его описать, но абсолютно точно понимала, вот эта энергия. В отличие от кривоватой иллюзии на экзамене, настоящая, моя. И это было потрясающе. «Любопытное сочетание», отметил и проходящий между рядами студентов магистр. «Не припомню, чтобы какой-то из кланов воды входил в домен пепла. Вроде бы почти все они лена относятся. Откуда вы?» «Я сама по себе», — пожалая плечами. Магистр Тирон недоверчиво приподнял брови. «Понимаю. Ваше право сохранять это в тайне Пока. Однако к концу обучения в любом случае придется ее раскрыть». Он развернулся и двинулся дальше, расспрашивать других призраков. «И этот не верит». «А чего не верит-то?» — тихонько буркнула я, глядя магистру в спину. «Как видно же!» — отреагировала Илана. «Сама ведь себя выдала!» «Как?» — я уже изумлённо уставилась на неё. «До сих пор не поняла?» — подруга фыркнула. «Смотри, вон у Акселя, например. Цвет блеклый, ненасыщенный, бледный. Это говорит о том, что он не особо сильный маг, а у того же Алана, Галайлоры, или у нас с тобой?» Свет сочный, яркий. Это указывает на большой резерв. Кланы магов с таким резервом по-любому числятся в каком-то домене. А, ну-ну. Да ладно, примеривающая улыбнулась Иланн. Понимаю, почему не хочешь говорить. Если твоя семья в домене пепла, ссора с соросаланом вески повод молчать до последнего. Но будь осторожнее. Теперь ты сузила для него круг поиска. «Он ведь тоже не дурак, и всё увидел!» «Ага, удачи ему!» Представив, как алан безуспешно перерывает списки входящих в здоровущий домен пепла семей, я довольно ухмыльнулась, а затем уже окончательно сосредоточилась на своём знаке, который начал тускнеть. Потекли минуты ожидания. Поддержание звезды в активном состоянии давалось без особых проблем, главное было не отвлекаться. Пару раз моя звезда пыталась превратиться в непонятную кляксу, но я успевала ее выправить до того, как магистр Тирон замечал. В общем, это было несложно, только уж очень однообразно. Восторги и любование собственной силой поутихли уже к концу первого часа. А занятие все продолжалось. Время тянулось, как резина. Прошел второй час. На исходе третьего стали срываться и терять концентрацию первые платники. А к окончанию четвёртого часа погасли звёзды практически всех золочёных детишек. При этом призраки, как ни странно, держались все до единого, даже те, у кого знак сиял не так ярко, что, по словам Иланны означало посредственный уровень дара. Платники одаривали нас недовольными взглядами и перешёптывались, и чем дальше, тем больше вытягивались их лица. А когда сдались даже последние из Дархатов, включая Алана, кто-то не выдержал и возмущенно воскликнул: "До «Да какого хрена-то? У этих бродяжках резерв бездонный, что ли? Мы олимпиады выигрывали, а не дома на диване деликатесы вкушали. Так что завидуйте молча", хохотнул Ритан. Завязалась была перебранка, но магистр Тирон тотчас ее пресёк. Осмотрел нас и хмуро констатировал: «Нет, здесь явно что-то не так. Потенциал не изменился даже на единицу. Вы что, вообще усталости не испытываете?» «Ни капельки», — бодро отрапортовали мы. «Хм». Магистр активировал кейлор, и что-то в него тихо буркнул, а буквально спустя минуту порога аудитории перешагнул наш декан. «Что стряслось?» «Сам посмотри». Магистр Тирон обвел нас широким жестом. «Пятый час сидят, и ноль усталости. Вообще у всех». «Странно», — протянул дикан Крост и вгляделся в нас уже более пристально, со скептическим неверием. Лично мне даже немножко обидно стало. Нет бы порадоваться за своих подопечных. Может, мы и вправду одаренные тут все. А он подвох ищет. «А если так?» а В этот момент декан взмахнул рукой и нас окутало лёгким туманом. Знаки призраков тотчас поблёкли, но едва туман исчез, тут же восстановились. Базиль Крост с досадой фыркнул и констатировал. «Ясно, их питает энергонакопитель Академии. Он не даёт призракам потерять с Академией связь от нехватки энергии и восполняет её. Вот и получается такой побочный эффект». Возмущенные возгласы Платников слились с отчетливым ругательством магистра Тирона. «Ничего себе побочный эффект! Занятие мне сорвал!» — выдохнул он. «И как от него избавиться?» «Пока не могу сказать». Декан Крост развел руками. «Факультет ведь экспериментальный. Надо все изучить, прикинуть размер ограничителя». «Короче, это долго. Я понял». Магистр Тирон поморщился и обернулся к нам. «Заканчивайте работу. Придется откорректировать план дальнейших занятий, исходя из того, что есть на данный момент». Мы расстройства магистров не разделяли. А когда из аудитории выползали уставшие платники, даже лишний раз порадовались багу системы нашей подпитки. «Это не занятие, а садизм в чистом виде». Растонал кто-то из студентов на выходе. «Ого!» — согласились с ним товарищи по несчастью. «Хуже медитации. Пойдем в столовую, может, там еще осталось что поесть». Когда платники проходили мимо нас, я поймала взгляд Алана. Тот довольно усмехнулся и одними губами произнес «Теперь точно никуда не денешься». «Ну-ну, дерзай». «Посмотрим, кого найдёшь». Я лучезарно улыбнулась и послала ему демонстративный воздушный поцелуй, после чего показала средний палец. Посыл, надеюсь, был понятен. Потом повернулась и направилась было к лестнице, но тут Кейлор издал лёгкий переливчатый звон и сообщил приятным мелодичным женским голосом. «Ева Аксакова, пройдите в ректорат». «Хм?» Я удивлённо моргнула. Но тут же вспомнила обещание декана разобраться с моей жалобой и приободрилась. Видимо, Крост все-таки довел мое обращение директора. И теперь есть реальный шанс, что Айландира накажут. Пока шла уже знакомой дорогой до серого административного сектора, вспоминала все подробности произошедшего. Наверняка ведь меня зовут именно для того, чтобы расспросить получше. А дверь открывала преисполненное воодушевление и предвкушение справедливого возмездия. Приемная ректората оказалась просторной проходной комнатой, выдержанной в строгих серо-синих тонах. Около окна, расположенного напротив входа, находился длинный стол, за которым сидела пожилая дама-секретарь. А по обеим сторонам от нее виднелись еще две двери. На левой была табличка с именем ректора, на правой — с именем проректора, магистра ломарны И именно на правую указала мне секретарь. Радужный настрой несколько поугас. Ламарни я еще на вступительном собеседовании, помнится, не очень понравилось Да и она мне тоже. Но все же магистр — одна из основных управленцев Академии, а значит, должна отстаивать интересы всех адептов, и мои в том числе. Постучавшись и дождавшись приглушенного «Входите!», я открыла дверь и едва сдержалась, чтобы не присвистнуть от изумления В отличие от сдержанной приемной и уже виденного мной кабинета декана, это помещение буквально утопало в роскоши. Мебель с святыми позолоченными ножками, кресло, обитое дорогой тканью, лепнина на стенах и потолке, хрустальные светильники. Около окна, за невероятным резным столом, расположилась магистра Ламарна, а за ее спиной... Возвышался изящный сервант, в котором были аккуратно расставлены какие-то награды и, судя по всему, настоящие драгоценные кристаллы, размером с мой кулак. Честное слово, я будто во дворце времен Людовика XIV очутилась, а не в ректорате. «Добрый день, Ева», — поприветствовала Ламарна. «Декан Крост передал мне, что у вас случилось недопонимание с Эйландиром». Очарование сказочно-королевской обстановки слетело в один миг. «Недопонимание», — выдохнула я с негодованием, собираясь подробно обрисовать это самое «недопонимание», но продолжить мне не дали. Магистра, примеряющая, подняла руку и с нажимом проговорила. «Возможно, термин несколько... смягчён». «Айландир, безусловно, проявил своеволие. Но все же давайте отбросим эмоции и взглянем на ситуацию со стороны. Объективно, физического вреда он вам не причинил». «А моральный вы не учитываете?» Не выдержав, возмущенно вставила я. «Да, конечно, вам было неприятно». Магистр слегка поморщилась. «Я это понимаю». «Но вы уже взрослая девушка, к тому же выбрали столь серьезную профессию мага, а все маги должны уметь держать эмоции под контролем». «То есть мне спасибо ему сказать за проверку моих эмоций на устойчивость?» Я резко выдохнула. «А айландиру, значит, можно издеваться над другими? Унижать их? Проводить опыты против воли? Все равны, а некоторые равнее так что ли?» «Нет, разумеется». Поспешно заверила Ламарна. Насилие над личностью между студентами Академии запрещено. И мы, конечно, напомним Айландиру, что все подобные эксперименты следует проводить только по взаимному согласию. Напомните? И это все? Он получит строгое взыскание. Магистр слегка нахмурилась. Я считаю, что этого вполне достаточно, ведь, повторюсь, физического вреда вам не причинили. И уверена, не хотели бы причинить. Просто Айландир у нас очень увлечённый студент, истинный фанат науки. И иногда в стремлении добиться наилучших результатов несколько... Хм, забывается. Так что я не вижу необходимости раздувать эту ситуацию, нагнетать обстановку и вызывать для разбирательств его отца. «Который член совета? Я помню», — буркнула я. именно кивнула проректор, и, надеюсь, вы также помните, что именно совет решил дать шанс одарённым, но ограниченным в средствах юношам и девушкам стать настоящими квалифицированными магами. Решил дать вам шанс, так что давайте проявим благодарность совету, который позволил обеспечить вас базовыми магическими знаниями совершенно бесплатно и не будем отрывать уважаемого архимагистра Кантора Гриева от важных государственных дел. Вы согласны? Согласна я не была. Но, едва столкнувшись с пронзительным, довящим взглядом магистра Ламарны, поняла, что возмущаться бесполезно. Мне уже указали место, которое я здесь занимала. Призрак. Никто. Экспериментальный проект для будущих платников, которые не пожелают покидать ради обучения свои роскошные комфортные особняки. И уверена, даже если бы я добилась вызова отца Айландира, лучше бы не стало. Скорее наоборот, меня бы еще и не сдержанной истеричной девчонкой выставили. В любом случае ясно одно — наказания тленнику не будет. И сделать с этим фактом я ничего не могу так что, как ни противно мне было, пришлось согласно кивнуть. «Я рада, что мы пришли к взаимопониманию», — Ламарна удовлетворенно улыбнулась. «И надеюсь, больше никаких проблем с обучением в нашей академии у вас не возникнет. А в конце года вы продемонстрируете нам впечатляющие результаты, которые оправдают надежды совета и вложенные в ваше обучение силы и средства». «Я тоже на это надеюсь». Процедила я и быстро вышла из кабинета. Академию покидала в самом отвратительном настроении, которое не оставило меня и после пробуждения. Раздражение, злость и досада бурлили в крови. И несмотря на то, что часы показывали лишь пять утра, я поняла, что заснуть уже не смогу. Подумать только. Невероятная, сказочная, магическая академия по факту оказалась такой же, как наши пафосные институты то же самая травля богатенькими бедных. Блад, то же самое покрывательство выходок мажоров руководством, все точно такое же. И иерархия Содружества миров строилась в первую очередь на магической силе, а не на деньгах, суть и дело это, как выяснилось, не изменило. Ведь по этой самой силе дархаты намного превосходили обычных людей будь ты хоть трижды одарённым магическим человеком и олимпиадником, да Дархата не дотянешься. Никак. Да, наличие магических способностей поднимает тебя над простыми людьми, у которых нет и их, но и только. Дархаты, наделённые силой и облечённые властью, всё равно выше, намного выше. Ну а раз в наших мирах всё одинаково... Уже нет ничего удивительного в том, что никто из призраков в конфликте с платниками меня не поддержал. Пусть я и злилась из-за этого, но все же теперь их понимала. Заступничество от руководства Академии ждать бесполезно, поэтому идти наперекор золотистым деткам, только врагов и неприятности наживать. Это для меня угрозы Алана остаются лишь угрозами, а для остальных призраков — нет». Любого из них он действительно может найти и порядком испортить жизнь. Учёба для призраков — реальный шанс на лучшее будущее. Глупо потерять его из-за совершенно незнакомой девчонки. Лучше уж перетерпеть. С другой стороны, мне, в отличие от остальных призраков, терять было нечего. И потому, в отличие от них, алану и его охамевшим дружкам я могла противостоять. «Огу!» В теории, ровно до того момента, как тебя опять совершенно случайно не затянет в ловушку. От воспоминания о давящем принуждении в круге Айландира я невольно сглотнула и сжала похолодевшие пальцы. Тленника я, в отличие от Алана, боялась. По-настоящему. И всё самовнушение, что мой мир далеко, и меня так просто не достать, улетучилась едва стоило вспомнить взгляд его болотно-угольных, как трясина, глаз. Чуждый, надменный и полностью уверенный в собственном превосходстве. И как такому противостоять? Защититься бы суметь, и то счастье. Но как? Как призраку защититься от одного из сильнейших студентов Дархатов, если призраки... Это его прямой профиль деятельности. Конечно, в теории любые оковы можно разбить, но на практике у меня нет ни знаний, ни сил для этого. Так неужели придется, как и остальным призракам, просто терпеть? Не хочу. Не хочу терпеть унижение. И оставлять Академию тоже не хочу. Я должна, обязана найти выход. Тяжелые размышления не оставляли меня все утро. И во время завтрака, и пока конспектировала лекцию по магометрии. Отвлеклась я только во время разбора формул, которые всё же понимала с трудом. Хорошо, хоть, по словам магистра Брук, расчёты требовались лишь для коррекции готового заклинания под определённые условия, а само заклинание необходимо было просто заучить. Закончив, наконец, с вычислениями, я решила перейти к практике и на пробу создать светящуюся звёздочку. Ну и заодно в предвкушении включила камеру, чтобы, если получится, ее записать. Очень уж хотелось получить, наконец, настоящее, весомое подтверждение реальности моего магического дара. И после нескольких минут сосредоточения звездочка между моими ладонями вспыхнула. Я мгновенно метнулась к камере, чтобы просмотреть запись, но тут же разочарованно вздохнула. Как и Кейлор, магическое сияние там не отображалось. Его видела только я. Неприятно. Однако мысли о галлюцинациях были отброшены сразу же, и я вновь вызвала звёздочку к жизни. Здесь, дома, кстати, это требовало серьёзных усилий, и о том, чтобы удержать её так же долго, как на занятии, не было и речи. Я, конечно, пыталась, старалась как могла, но в итоге сдалась через полтора часа, чувствуя себя выжатой, как лимон. Не кстати вспомнив, что алан продержался четыре с лишним часа, я сердито куснула губу. А вот оно, еще одно живое подтверждение тому, что до Дархатов обычному человеку не дотянуться. Оставалось надеяться, что тренировки помогут хотя бы уменьшить этот разрыв. Моя звезда все же была яркой. И Ланна подтвердила, что резерв у меня большой. Просто я использовала силу только второй раз в жизни. Как всё-таки повезло, что в Академии у нас, пусть и из-за побочного эффекта, безлимитная энергия. Хоть не опозорилась на первом же занятии. А когда халяву профиксят, глядишь, уже и сама смогу продержаться подольше. Стоп! Я застыла на месте, боясь спугнуть пришедшую в голову мысль. Вот ведь она, возможность. В моём распоряжении куча энергии, а значит, сделать можно всё, что угодно. Ну, пусть не совсем всё, тут же поправила я себя. На серьёзное заклинание у меня не хватит ни концентрации, ни опыта, но что-то не очень сложное и при этом мощное вполне получится. В моем распоряжении практически вся библиотека Академии, так что если знать, что мне нужно, найти это не составит проблемы. А чтобы понять, что искать...» Пальцы сами собой потянулись к запястью, активируя Keylor. И спустя мгновение я уже диктовала в мессенджере сообщение иланни «Ты сказала, что хотела бы помочь, но не имеешь возможности. Так вот сейчас у тебя эта возможность появилась». «Как?» Ответ пришел почти сразу. Я глубоко вздохнула и решительно произнесла «Помоги мне подобрать заклинание».